Глава семьдесят шестая. Вторник, четырадцатая марта. Дукати взревел на холостом ходу. Мотоциклист наклонился вперед и нажал кнопку на панели рядом с высокими белыми воротами дома на Ричмонд-Хилл, в юго-западной части Лондона. Понимая, что сверху на него смотрит камера, он не поднимал щиток шлема. «Алло», — признел женский голос. «Доставка», — коротко ответил мотоциклист, стараясь насколько возможно скрыть американский акцент. Шлем помог приглушить голос и сделать его невнятным И подходящим для опознавания. Ворота распахнулись. Чёрт, Гравий! Большой Тони ненавидел Гравий. Настроение его, и без того, неважнецкое, упало ниже нуля. На шоссе М-40 он застрял на два часа. Спасибо какому-то идиоту с прицепом, перевернувшемуся посреди дороги, и копам, полностью перекрывшим движение. Пришлось сделать объезд по раскишим просёлкам, рискуя застрять в грязи, или поскользнуться на мокром асфальте и полететь вверх тормашками. Спешившись у дверей, он заглушил мотор, поставил мотоцикл на боковую стойку, проверил, не упадет ли. Наклонившись, еще раз убедился, что монакские номера надежно прикрыты фальшивыми английскими. Своим байком Тони дорожил. Лишь убедившись, что все в порядке, он поднялся по широким ступеням крыльца, прямо-таки кричащего о больших деньгах, и позвонил дверь. Над головой сверкнула вспышка, еще одна камера. В доме послушался яростный собачий лай. Дверь приотворилась, на порог вышла рыжеволосая женщина лет сорока. «Курьер?» — спросила она. «Вот эта леди говорила, как истинная англичанка. С аристократическим, насколько Тони в этом разбирался, выговором. За спиной у нее по-прежнему яростно лаяла собака. «Для мистера Брауна». «То, чего он ждет», — ответил Тони. «Мой муж рассчитывал, что вы приедете раньше. Правда?» Тогда мог бы для меня дорогу расчистить. У него сейчас важный телефонный разговор. Могу расписаться я. Что вы привезли? «Мне нужны не вы, леди, а ваш муж», — ответил Тони, уже не скрывая американского акцента. И я не привык ждать, пока клиент поговорит по телефону. Похоже, то, что я привез, ему не так уж нужно. С этими словами двинулся по ступени вниз, у подножия крыльца обернулся и крикнул. «Скажите мистеру Брауну, что заезжал большой Тони!» «Он знает, как со мной связаться!» «Подождите!» — крикнула она. «Он уже идёт! Как вы сказали, мистер Браун? Но ведь моего муж зовут не...» К следующей битвы к вылетел долговязый человек в рубашке и в брюках от костюма, подтяжках и модных очках в красной Человек, которого большой Тони, знал как мистера Брауна. «Тони, здравствуйте! Извините, что заставил вас ждать!» «Как добрались?» Повернувшись к нему спиной, тот перекинул ногу через седло. Человек подбежал к нему. «Вы привезли то, что я просил? Листок бумаги с координатами?» «Ага, привез. Думал, вы и вправду хотите получить их поскорее. Трясти три часа под дождем, промок, замерз как собака. Но, похоже, никакой срочности нет. Пожалуй, заберу-ка я эту бумажонку с собой, а вы подъезжайте за ней сами, как будет свободная минутка». «Нет-нет, прошу вас, мне действительно нужна эта бумага». «Или, может, мне повысить цену?» «Я приготовил для вас деньги, уже из сейфа достал, они в кабинете». «Подождите всего минуту!» «Я уже сказал даме, я никого и никогда не жду». «Минута!» «Ясно?» «Ровно одна минута!» И взернув манжету и перчатки, он засек время на наручных часах. Мужчина бросился вверх по ступенькам, однако поскользнулся и упал на крыльце. Модные очки слетели с носа. Когда он поднялся, то не заметил, что по щеке у него течет кровь. Тони ухмыльнулся. Этот так называемый мистер Браун сразу ему не приглянулся. И чертовски не приглянулся. Дурных людей Тони встречал в жизни множество. Да и сам, правду сказать, был не слишком-то хорош. Но таких, как этот мистер Браун, еще не видел. Этого человека словно долго мариновали во зле, так что он пропитался им весь. Как от иных воняет потом и гнилыми зубами, так от него воняло злом. Большой Тони взглянул на часы. «Пятьдесят пять секунд» пятьдесят восемь шестьдесят он нажал стартер развернул мотоцикл включил первую скорость и взметнув фонтан гравий из под колес помчался прочь